Часть третья. Глава пятнадцатая. Зная, как низко я успела пасть, вы могли бы предположить, что с меня осталось бы колотить в закрытую дверцу или взобраться на ворота и оттуда воззвать к моей прежней покровительнице. Нельзя сказать, что такие мысли не приходили мне в голову, пока я стояла и шмыгала носом в темном пустом переулке. Но я заглянула в глаза Дианы и не увидела в них ни искры снисхождения, страсти или похоти. Хуже того, ее приятельницы смотрели на меня точно так же. Могла ли я к ним обратиться? Могла ли рассчитывать, что я влюсь перед ними, как прежде, красивой и гордой? От этой мысли слезы у меня полились еще обильней. Наверное, я бы до утра просидела, рыдая перед оградой. Но рядом что-то шевельнулось, и я увидела Зену. Руки ее были скрещены на груди, лицо бледно, как полотно. Поглощенная собственным горем, я о ней совершенно забыла. «Зена!» — воскликнула я. «Вот так история! Что же нам делать?» «Что нам делать?» Ее тон, слова сильно отличались от прежних. «Что нам делать? Я знаю, что делать мне! Оставить вас здесь и надеяться, что эта женщина за вами вернется и возьмет обратно, чтобы вовсю над вами изгаляться. Это вам как раз по «Думаешь, она за мной вернется?» «Куда там? А уж за мной точно не вернется. Видите, куда нас завели ваши шелковые речи? На темную улицу, в январский холод, без шляпы, даже без пары панталон, без носового платка. В тюрьме и то лучше. Из-за вас я потеряла место, потеряла себя, потеряла свои семь фунтов жалования, которые берегла для колонии. Какая же я была дура, что позволила себя целовать». А вы-то какая были дура! Это ж надо придумать, что хозяйка ничего не узнает! Так бы и дала вам по лицу!» «Ну так и дай!» — склипнула я. «Поставь мне фингал под другой глаз! Я это заслужила!» Но Зена только тряхнула головой, крепче обхватила себя руками и отвернулась. Я утерла нос рукавом и постаралась немного успокоиться. Когда я, все еще одетая антиноем, вывалилась за порог к гостиной, только-только пробила полночь. С тех пор, по моим прикидкам, минуло лишь полчаса, и это пугало, ведь предстояло ещё долго мёрзнуть в ожидании рассвета. Я спросила самым смиренным тоном: "Что мне делать, Зена, что мне делать?" Она оглянулась. "Наверное, вернуться к своим. У вас ведь есть родня, друзья. Теперь никого?" Я снова принялась утирать слезы. Зена обернулась и закусила губу. «Если у вас никого нет, тогда мы на равных. У меня тоже нет ни души. Родня от меня отказались после истории с Агнес и полицией». Взглянув на мой мешок, она толкнула его носком ботинка. «Не завалялось ли у вас где-нибудь монетки? Что там в мешке?» «Вся моя одежда, мужское платье, с которым я явилась к Диане». «Оно хорошее?» «Так я думала». Я подняла голову. «Ты хочешь сказать, мы его наденем и сойдем за джентльменов?» Наклонившись, Зена заглянула в мешок. «Я хочу сказать, мы его продадим!» «Продадим? Продать мою гвардейскую униформу и оксфордские штаны? Не знаю!» Зена подышала себе на пальцы. «Выбор за вами, мисс! Либо продать платье, либо встать под фонарем на Эджвер Роуд и предлагать себя джентльменам!» Мы продали мои наряды. Продали старьевщику, державшему палатку на рынке у Килберн Роуд. Когда Зена его нашла, он уже паковал мешки. Торговля на рынке продолжалась за полночь, но к нашему прибытию тачки по большей части опустили. На улице скопились горы мусора. Торговцы тушили бензиновые лампы и опорожняли ведра в канавы. Едва мы приблизились, старьевщик заявил. «Вы опоздали, я уже свернул торговлю». Но когда Зена вытащила из мешка одежду, он наклонился и засопел. Солдатские тряпки не стоило бы и на прилавок выкладывать. Старьевщик накинул себе на руку и расправил мундир. Ну, я его возьму ради саржа. Из него можно выкроить нарядный жилет, пиджак и брюки недурны, туфли тоже. Плачу Гинею за все про все. Гинею? Я вскинула брови. Больше вам сегодня никто не даст. Старевщик снова засопел «Добро-то, небось, только-только увиденное!» «Никакое оно не увиденное!» — вмешалась Зена. «Ну пусть будет Генея, пусть будет фунт, но только приложите к нему то-сё из дамского туалета и пару шляпок». Панталоны и чулки, которые он нам продал, поражели от старости. Шляпки были жуткие, к тому же мы так и не получили корсетов. Но Зена как будто осталась довольна сделкой. Положив в карман деньги, она отвела меня к палатке, где продавали печеный картофель, и мы взяли по картофелине и чашку чаю на двоих. Картошка отдавала глиной, чай был не чай, а подкрашенная вода, но в палатке горела жаровня, и мы отогрелись. Как я уже сказала, Зена после нашего изгнания сделалась другим человеком. Она не тряслась, на сей раз тряслась я. Держалась уверенно и покровительственно, и знала, как будто все ходы и выходы. Прежде я тоже чувствовала себя на улице, как дома, но теперь норовила уцепиться за Зенину руку. Все, что я могла, это тащиться за ней по пятам и ныть. «А что мы теперь будем делать, Зена?» Или «Ух, Зена, ну и холодина!» Или даже «А как ты думаешь, что они сейчас делают там, на Фелисити place «Подумать только, она в самом деле выкинула меня за порог!» мисс — проговорила, наконец, Зена. — Не примите за обиду, но если вы не заткнетесь, мне придется смазать вас по физиономии. — Прости, Зена, — извинилась я. Под конец она разговорилась с какой-то девицей легкого поведения и узнала от нее про расположенные неподалеку меблированные комнаты, куда вроде бы пускали постояльцев всю ночь. Это оказалось жуткое место. Одна общая комната для женщин и одна для мужчин. И все там бесперерывно кашляли. Нам с Зеной досталась на двоих одна кровать. Зена легла одетой, чтобы было теплее. Но я не хотела ходить мятом, поэтому сняла платье и положила под матрас, чтобы оно расправилось за ночь. Мы лежали вытянувшиеся и застывшие на одной и той же кусачей подушечке. Но Зена повернулась ко мне спиной и крепко зажмурила глаза. Кашель не смолкал, щека болела, на душе скребли кошки. И я никак не могла уснуть. Зена задрожала, и я положила ладонь ей на плечо. Она не оттолкнула мою руку, я придвинулась чуть ближе и прошептала. «Ох, Зена, как вспомни все это, так сон бежит прочь!» «Еще бы!» Я содрогнулась. «Ты на меня злишься, Зена?» Она молчала. «Если злишься, я тебя понимаю, но знала бы ты, как я раскаиваюсь!» Тут женщина на соседней кровати вскрикнула. «Наверное, была пьяна». Мы дернулись, и наши лица оказались совсем рядом. Веки Зены были плотно сомкнуты, но я знала, что она слушает. Я вспомнила, что несколько часов назад мы тоже лежали рядом, но было это совсем по-другому. При нынешних несчастных обстоятельствах страсти во мне потухли. Но, считая необходимым сказать то, о чем мы обе промолчали, я шепнула. «Принесла же нелегкая Диану. Нам было так хорошо, правда? Пока она не вмешалась». Зена открыла глаза. «Да-да», — отозвалась она печально. «Это всегда бывает хорошо перед тем, как попадешься». Она поглядела на меня и вздохнула. «Не все потеряно, Зена. Правда? Ты единственная в городе розовая кого я теперь знаю. И раз у тебя тоже никого нет, я думаю, мы ведь могли бы неплохо устроиться. Найдем где-нибудь меблированную комнату, ты можешь наняться швеей или прислугой. Я куплю себе другой костюм, а когда заживет лицо...» Я знаю 2-3 фокуса, чтобы заработать деньги. За какой-нибудь месяц мы вернем твои 7 фунтов. Да скоро мы и все 20 скопим. Потом ты сможешь, как задумала, отправиться в колонии. И я... Я судорожно вздохнула. Я вместе с тобой. Ты говорила, хозяйка меблированных комнат там никогда не останется без работы. А тамошним джентльменам наверняка требуются мальчики. Будет это же в Австралии, так? Она смотрела и слушала молча, наклонила голову и едва-едва коснулась моих губ. Потом она отвернулась, и я, наконец, заснула. Когда я проснулась, за окном уже было светло. Соседки по комнате кашляли, отхаркивались, в полголоса брюзжали, обсуждая прошедшую ночь и предстоящий день. Я лежала с закрытыми глазами, заслоняя ладонями лицо, чтобы не глядеть на них и на убогий мир, который мне приходилось с ними делить. Мысли мои были о Зене и о плане, который я ей предложила. Это будет трудно, думала я, чертовски трудно, но главная тяжесть пойдет не на меня, а на Зену. Без Зены мне пришлось бы совсем худо. Отлепив, наконец, ладони от лица, я осмотрела кровать. Рядом со мной было пусто. Зена исчезла. Деньги исчезли тоже. Она поднялась на заре, как привычно домашней прислуги, и оставила меня, спящую, ни с чем. Как ни странно, это открытие не очень меня взволновало. Думаю, я попала в такую глубокую дыру, что меня уже было ничем не удивить. Я встала, извлекла из-под матраса платье. Оно помялось больше прежнего. Застегнула пуговицы. Пьянчушка с соседней кровати купила за полпени тазик теплой воды и, помывшись сама, уступила его мне. Я очистила с лица последние крупинки застывшей крови и пригладила волосы. Поглядевшись в приклеенный к стене осколок зеркала, я сравнила свое лицо с личиком восковой куклы, которую слишком близко поднесли к спиртовке. Когда я ступила на ноги, их пронзила резкая боль. Туфли были те самые, которые я носила, когда занималась проституцией. Но то ли с тех пор у меня выросла нога, то ли я привыкла к мягкой коже. Так или иначе, во время путешествия по Килберн Роуд я натоптала себе волдыри. Сейчас они лопнули. Чулки елозили по влажной ране. Нам не было позволено задержаться в спальне. В 11 явилась женщина с метлой и нас выжила. Несколько шагов я прошла рядом с пьянчушкой. Когда мы расстались в конце Мэйда Вейл, vale, она вытащила крохотный фунтик табака, скрутила две тонюсенькие сигаретки и одну дала мне. «Табак», — сказала она, — «лучшее средство против синяков». Сидя на лавочке, я курила, пока не обожгла себе пальцы, а потом задумалась о своем плачевном положении. А оно, в конце концов, не было столь уж мне незнакомо. Такой же замерзшей, побитой и несчастной я чувствовала себя четыре года назад после бегства со Стамфорд-Хилла. Правда, тогда у меня, по крайней мере, были деньги и красивая одежда. Я располагала едой, сигаретами, всем, что требовалось, если не для счастья, то для жизни. Сейчас у меня не было ничего. Меня подташнивало от голода и похмелья. Чтобы купить себе хотя бы кулечек угрей за пенни, нужно было просить милостыню или, как советовала Зена, предлагать себя как проститутка где-нибудь у сырой стены. Просить о милости и деньгах тех самых джентльменов, которые еще две недели назад завидовали покрою моего пиджака и блеску запонок, когда я проходила мимо под руку с Дианой. Сама мысль об этом была мне ненавистна. Но еще больше отвращала меня идея, что один из таких джентльменов воспользуется мной как девушкой. Я встала, было слишком холодно, чтобы просидеть весь день на лавочке. Мне вспомнили вчерашние слова Зена о том, что нужно обратиться к своим людям, они меня примут. Я сказала, что у меня их нет, но теперь мне пришло в голову, что кое-где можно было бы попытать счастье. Я не имела в виду своих настоящих родных из Уитстейбла. С ними, как мне тогда казалось, было покончено навсегда. Я подумала не о них, а о женщине, которая как-то заменила мне мать и о ее дочери, заменившей мне сестру. Я подумала о миссис Милн и Грейси. С ними я не виделась уже полтора года. Я обещала их навестить, но у меня не было такой возможности. Обещала послать им мой адрес, но не отправила даже записки, где было сказано, что я по ним скучаю. Не отправила даже открытки ко дню рождения Грейси. Истина заключалась в том, что после первых странных дней на Фелисити Place я вовсе перестала по ним скучать. Но теперь, вспоминая их доброту, Я чуть не расплакалась. Диана с Зеной сделали из меня парию, но миссис мил я в этом не сомневалась, просто обязана была принять меня обратно. И я поплелась с Мэй Давейл на Грин-стрит. Поплелась несчастная, пристыженная, на больных ногах, словно ступала босиком по ножам. Дом показался мне обшарпанным, но я уже знала, как это бывает. Переедешь в жилье классом выше, а потом удивляешься жалкому виду своих прежних мест. В дверях не было ни цветка, ни трехногой кошечки, но это, конечно, из-за промозглой зимней погоды. Однако голова моя была занята только моими собственными несчастьями. Когда на звон колокольчика дверь не открылась, я подумала, ладно, посижу пока на ступеньках. Миссис Мил никогда надолго не выходит, а если я околею от холода, то так мне и надо. Но, приникнув к окошку рядом с дверью, я увидела голые стены холла. Картинки Грейси, цвет мира, индусский идол, все исчезло. Остались только отпечатки там, где они висели. Меня затрясло. Схватив дверной молоток, я отчаянно заколотила в дверь. Закричала в отверстие для писем. «Миссис мил Миссис мил И «Грейси! Грейс мил Но звуки падали в пустоту. В холле все так же царила темнота. Потом из многоквартирного дома напротив донесся крик. Вы ищете старую леди и ее дочь, милочка? А они уехали, уже месяц тому. Я обернулась и подняла взгляд. Ко мне обращался мужчина, стоявший на балконе. Я отошла от двери и, глядя несчастными глазами, спросила, куда уехали. Незнакомец пожал плечами. Слышал, что к сестре леди осенью сильно заболела, а девочка, вы ведь знаете... Небольшого ума, так что оставлять их вдвоем было нельзя. Мебель они вывезли, а дом как будто пойдет на продажу. Он поглядел на мою щеку. э какой же у вас славненький фонарь под глазом!» Сказал он, так, словно я могла о нем не знать. «Точь-в-точь, -точь, как в песне. Разве нет? Только там два фонаря, а у вас один». Я стояла и тряслась, а незнакомец смеялся. На балконе появилась светловолосая девчушка, схватилась за поручень и просунула ногу между стояками. Я спросила, а где живет эта леди, сестра, к которой они уехали? Мужчина потянул себя за ухо и сделал задумчивое лицо. Мне говорили, но я позабыл, вроде бы в Бристоле, а может в Бате. Выходит, не в Лондоне? Нет, точно не в Лондоне, может в Брайтоне? Отвернувшись, я стала рассматривать дом миссис Милн. Окно моей прежней комнаты и балкон, где мне так нравилось летом проводить время. Когда я снова бросила взгляд на мужчину, девочка сидела у него на руках, и ветер трепал ее золотистые волосы. И тут я их обоих узнала. Это были отец и дочь, которые хлопали в ладоши под звуки мандолины. И происходило это в благоуханный июньский вечер, на той неделе, когда я познакомилась с Дианой. Они лишились жилья и для них нашли другое. Их навещала благотворительница с романтическим именем. Флоренс. Надо же, она сохранилась у меня в памяти. Больше года я ни разу о ней не вспоминала. Вот бы увидеться с ней сейчас. Она подыскивает жилье для бедных. Могла бы найти и для меня. Она была добра ко мне однажды. Не проявит ли доброту и вторично, если я к ней обращусь? Мне вспомнилось ее милое лицо, вьющиеся волосы. Я потеряла Диану, потеряла Зену, а теперь и миссис Милнс с Грейси. Во всем Лондоне у меня не осталось более близкого человека, чем Флоренс. А именно в близком человеке я сейчас отчаянно нуждалась. Мужчина на балконе повернулся ко мне спиной. Я окликнула его. «Эй, мистер!» Подошла ближе и задрала голову. Отец с дочерью перегнулись через балконную ограду. Девочка походила на ангела на плафоне церкви. Вы меня не знаете, но я жила здесь прежде, у миссис Милл. Я ищу девушку, которая навещала вас в тот день, когда вы вселились. Она работает на тех людей, которые нашли для вас эту квартиру. Он сдвинул брови. Девушку, говорите? Девушку с кудрявыми волосами. У нее обычная внешность, а зовут ее Флоренс. Вспоминайте, о ком я говорю? Может, у вас сохранилось название благотворительной организации, где она работала? Руководительницей там дама, очень умная на вид. Она еще играла на мандолине. Мужчина по-прежнему хмурился и скреб себе голову. Но когда я привела последнюю подробность, его взгляд просветлел. «Ах, она! Ну как же, помню! И девушка, ее помощница, она ведь ваша приятельница!» Я подтвердила. «А их благотворительная организация, помните, как она называется и где находится контора?» «Контора, дайте подумать...» Я был там однажды, но вспомню ли номер дома. В точности знаю только, что у Ангела в Ислингтоне. Рядом с эмом Коллинзом? За Сэмом Коллинзом на Аппер Стрит, не доходя почты. Маленькая дверца по левую сторону, где-то между пивной и портняжной мастерской. Я знала это место и решила, что этих сведений мне хватит. Я поблагодарила, мужчина улыбнулся. «Вот так славненький фонарь под глазом!» — повторил он, обращаясь на сей раз к своей дочери. «Точь-в-точь, -точь, как в песне, а, Бетти?» Я чувствовала себя так, словно целый месяц шагала без остановки. Похоже было, что ботинки протёрли в чулках дыры и елозят теперь по голой коже пальцы, пяток, лодыжек. Я не присела снова на лавочку, чтобы развязать шнурки и проверить. Ветер чуть усилился, небо, это в два часа дня, сделалось серым, как свинец, в котором часу обычно закрываются благотворительные конторы, я не имела понятия. Скоро ли я найду ту, что мне нужна, тоже было неясно, равно как и то, застану ли я там Флоренс. И вот я, сбивая ноги в кровь, спешила на Пентонвилл Хилл и по пути обдумывала, что скажу при встрече Флоренс. Это оказалось трудной задачей, в конце концов мы были едва знакомы. Хуже того, я не могла не вспомнить, как однажды назначила ей встречу и обманула. Да узнает ли она меня вообще? На угрюмой Грин-стрит я в этом не сомневалась, но теперь с каждым болезненным шагом теряла уверенность. Найти нужную контору оказалось довольно просто. Моего собеседника не подвела память. И на Апер-стрит удивительным образом все осталось по-прежнему. С последнего раза, когда я там была. Пивная и портяжная мастерская и вправду находились в тесном соседстве на левой стороне улицы, сразу за мьюзик-холлом. Между ними виднелись три или четыре двери, ведущие в квартиры, и конторы верхних этажей. На одной была прикручена эмалированная табличка с названием «Образцовые жилые дома Пансанби». Директор – мисс Дж.А.Д. Дерби. Теперь я вспомнила точно, что так звали «даму с мандариной». Под табличкой висела потрёпанная записка со стрелкой, которая указывала на колокольчик сбоку. «Дерните, пожалуйста, колокольчик и входите», — гласила надпись от руки. Не без трепета я сделала то и другое. За дверью тянулся коридор, очень длинный и темный. Он вел к окну, за которым виднелась кирпичная стена с подтекающими трубами. Свернуть было некуда, оставался только подъем по голой лестнице. Перила были липкие, но я уцепилась за них и стала карабкаться. Прежде чем я взобралась на третью или четвертую ступеньку, дверь наверху раскрылась. В проем высунулась голова и приятный женский голос произнес. «Приветствую. Подъем крутой, но потрудиться стоит. Вам посвятить?» Я ответила, что нет, и ускорила шаги. Наверху меня слегка запыхавшуюся встретила та же дама и проводила в комнатушку, где стояли письменный стол, шкаф с ящиками и несколько разномастных стульев. Повинуясь ее жесту, я села. Сама дама взгромоздилась на край стола и сложила руки. В соседней комнате прерывисто стрекотала пишущая машинка. «Ну», – заговорила дама, – «что мы можем для вас сделать?» «Ох, что ж такое у вас с глазом?» Я, как мужчина, сняла шляпу, и дама осмотрела мою щеку, а затем осторожней коротко остриженную голову. Я тем временем неловко теребила ленты шляпки. «Вам была назначена встреча?» Я ответила, что пришла не по поводу жилья. Меня интересует девушка. «Девушка?» «То есть женщина. Ее зовут Флоренс. Она работает здесь. Занимается благотворительностью». Дама задумчиво сдвинула брови. «Флоренс, вы не ошибаетесь? Здесь есть только мисс Дерби. Я и еще одна дама». «Мисс Дерби ее знает», – поспешно заверила я. «Флоренс точно тут работала. Когда мы виделись в последний раз, она говорила... говорила...» «Что говорила?» Поинтересовалась дама еще осторожней, потому что я растерянно открыла рот и схватилась за распухшую щеку. От бессилия и досады у меня вырвалось ругательство. Она говорила, что переходит на другую работу. Ну что я за дура, совсем из головы вон. Получается, Флоренс уже больше полутора лет здесь не работает. Дама кивнула. А, понятно, это было до меня. Но ведь вы сказали, что мисс Дерби должна ее помнить. Это, по крайней мере, было верно. Я подняла голову. Могу я ее видеть? Можете, но не сегодня и, боюсь, не завтра. Ее не будет до пятницы. До пятницы? Это было ужасно. Мне нужно, в самом деле, нужно сегодня же увидеться с Флоренс. У вас не может не быть списка или книги или еще чего-нибудь, где указано, куда она перешла работать. Наверняка кто-нибудь дознает. Да Дама как будто удивилась. Ну что ж... Медленно начала она. «Пожалуй, мы действительно, но я права же, неполномочна давать такие сведения посторонним!» Она задумалась. «Не хотите ли написать ей записку, а мы передадим?» Я помотала головой. На глаза навернулись слезы. Дама, должно быть, заметила это и истолковала неправильно. Самым мягким тоном она осведомилась. «Вы, может быть, не очень привыкли пользоваться ручкой?» В ответ на доброе слово я готова была взять на себя что угодно. Я снова качнула головой. «Не очень, да». Дама чуть помолчала. Может, у нее зародилась мысль, что раз я даже не умею читать и писать, то точно не способна ни на что дурное. Так или иначе, она со словами «Подождите здесь» поднялась на ноги и удалилась в другую комнату, по ту сторону вестибюля. Машинка застучала громче и тут же смолкла след за перешептыванием зашуршала бумага, стукнул ящик шкафа. Дама вернулась, неся с собой белый листок бумаги, судя по всему, письмо. «Удача! У мисс Дерби очень хорошая система учета. Благодаря ей мы проследили вашу Флоренс, или не вашу, а другую. Она уволилась в 1892 как раз перед моим и мисс Беннетт приходом. Тем не менее, в ее голосе появились строгие нотки. Дать вам ее домашний адрес мы никак не можем. Зато нам известно, что она перешла на работу в дом для одиноких девиц. И мы сообщим вам его адрес. Дом называется Фримантл Хаус и расположен на Стратфордской дороге. Дом для одиноких девиц. От этих слов я затрепетала и лишилась сил. Должно быть, это она самая. Но Стратфорд так далеко. Я пошевелила ногами под стулом. Стертую в кровь кожу ожгло болью. Налипшая грязь оттягивала подошвы, ей уже был насквозь пропитан подол. За окном брызнул дождь. «Стратфорд!» — повторила я снова так жалобно, что дама придвинулась и взяла меня за руку. «Вам нечем заплатить извозчику?» — участливо спросила она. Я покачала головой. «Я потеряла все свои деньги, все потеряла». Обессиленная, я закрыла ладонью глаза и привалилась к столу. И тут мне бросилось в глаза лежавшее там письмо. Дама кинула его на стол лицевой стороной вверх, поскольку знала, думала, что я не умею читать. Это было как раз письмо Флоренс, надписанное ею самой. Теперь я узнала ее полное имя, Флоренс Баннер, и адресованная мисс Дерби. «Прошу вас принять мое извещение об отказе от места», было сказано там. Дальше читать я не стала, потому что в правом верхнем углу обнаружилась дата и адрес. Не Фримантл Хаус, а, очевидно, домашний адрес, который мне не захотели сообщить. Номер дома, название улицы, Куилтер Стрит, Бетнелл Грин, Лондон, East. Слова эти тут же отложились у меня в памяти. Тем временем сочувственный голос женщины не умолкал. Я едва прислушивалась, но, подняв голову, догадалась, что она собирается сделать. Она вынула из кармана ключик и отперла один из ящиков стола. «Это не в наших правилах, но я вижу, что вы действительно совсем измотаны. Если вы отсюда доедете амнибусом до Олдгейта, то там сможете, полагаю, пересесть на другое, что ходит по Майл Энд Роуд в Стратфорд». Она протянула ладонь. Там лежало три пенни. «А в дороге вам, наверное, не повредит чашка чая?» Я взяла монеты и забормотала слова благодарности. Тут рядом со мной звякнул колокольчик, и мы вздрогнули. Дама посмотрела на настенные часы. «Последние за день клиенты», — пояснила она. Поняв намек, я встала и надела шляпку. Из нижнего коридора, потом с лестницы донеслись шаги. Дама выпустила меня и крикнула посетителям. «Сюда, сюда! Знаю, подъем крутой, но потрудиться стоит!» Из темноты возник молодой человек, за ним женщина, оба были смуглокожие, итальянцы, подумала я, или греки, очень бедные и измученные на вид. В дверях конторы мы на мгновение замешкались, неловко улыбаясь, потом дама с молодой парой прошли внутрь, а я осталась одна на верхней площадке лестницы. Дама подняла голову и перехватила мой взгляд. «Удачи!» — крикнула она немного рассеянно. «Очень надеюсь, что вы найдете вашу приятельницу». Не имея ни малейшего намерения ехать в Стратфорд, я не последовала совету дамы и не села на амнибус. Тем не менее, я купила себе чашку чаю в палатке под тентом на Хай-стрит. Отдавая продавщице чашку, я спросила, как добраться до Бэтнал-Грин. Мне никогда еще не случалось одной и пешком забираться в восточнее Клеркенуэллах. Хромая по Сити-Роуд, Колл-стрит, я снова забеспокоилась. Пока я была в конторе, на улице стемнело, пошел дождь, сгустился туман. На улице горели все фонари, на каретах качались фонарики. И все же Сити Роуд нельзя было сравнить с Сохо, где на тротуарах играют отсветы тысяч огней и окон. А тут за десятком шагов под газовым фонарем следовали два десятка в темноте. На Олд Стрит темень немного рассеялась. Вокруг располагались конторы, людные остановки амнибуса и магазины. Но ближе к Хэкни-Роуд света опять убавилось, обшарпанные фасады сменялись еще более обшарпанными. Перекрестки у Ангела были еще приличными. Здесь же транспорт, проезжая по загаженной мостовой, всякий раз обдавал меня грязью. Вот и в моих собратьях-пешеходах до сих пор мне попадались сплошь честные работяги, мужчины и женщины в такой же поношенной, как у меня, одежде и головных уборах. Все явственнее проявлялись признаки бедности. Вещи на них были не то что грязные, но обтрепанные. Ботинки надеты на босую ногу. У мужчин шарфы вместо воротничков и шапки вместо котелков. На женщинах шали, на девушках грязные передники, а то и вовсе никаких. И каждый волок на себе какую-нибудь ношу, корзину, тюк, ребенка. Дождь лил все сильнее. Продавщица чая у Ангела советовала мне идти к рынку Columbia Market, и вот в самом начале Hackney Road я наткнулась внезапно на большой темный двор. Я вздрогнула. В огромном гранитном пассаже с башенками и изысканной, как в готическом соборе, резьбой было темно и тихо. Подарками ютились несколько грубых на вид парней с сигаретами и бутылками. Они дышали себе на пальцы, чтобы немного их отогреть. На часовой башне что-то грохнуло, я вздрогнула. Хор колоколов, такой же вычурный и бесполезный, как весь большой пустой рынок. Возвестил время. Четверть пятого. Если Флоренс работала полный день, вернуться к этому часу она никак не могла. Поэтому я прождала еще час подарка и рынка, где было суши и не так пронизывал ветер. Только когда колокола пробили половину шестого, я в окоченевшая вышла во двор и осмотрелась. Мимо спешила девочка. На шее у нее висел лоток с пучками водяного креса. Я спросила, далеко ли отсюда до Куилтер-стрит. Ввиду девчушки был несчастный и промокший. К тому же мне смутно казалось, что появиться у дверей Флоренс с пустыми руками будет неудобно, и я купила самый большой букет. Он обошелся в полпенни. Неловко лелея букет в онемевшей руке, я проделала короткий путь до нужной улицы. Вскоре я очутилась в начале широкого ряда низеньких домиков. Ни в коем случае не убогого, но и далеко не нарядного. Фонарей не хватало, попадались битые. Там и сям на пути валялись кучи ломанной мебели и строительного мусора, который в литературе деликатно именуется «отходами». На ближайшем доме стоял номер один. Я медленно зашагала дальше. Номер пять, 9, 11 Я с трудом переставляла ноги. 15, семнадцать, 19. Тут я остановилась, поскольку отсюда ясно просматривался нужный дом. Через затернутые занавески просачивался свет. И, увидев их, я внезапно пошатнулась от испуга. Я оперлась рукой о стенку. И какой-то мальчуган, проходивший посвистывая мимо, подмигнул мне. Наверное, принял за пьяную. Когда он скрылся, я в панике обвела взглядом незнакомые дома. Мне помнилось, как уверенно я приняла решение на Грин-стрит. Но теперь заготовленные слова представились мне полнейшей дичью. Я произнесу их, и Флоренс рассмеется мне в лицо. Но я проделала путь, и возвращаться было некуда. И вот я доковыляла до розового окошка, до двери, стукнула и стала ждать. Чувствовала я себя так, словно успела за день постучаться в тысячу дверей, и на каждом пороге меня ждало жестокое разочарование. «Если и здесь я не услышу доброго слова», — думала я, — «остаётся только умереть». Наконец в доме послышались шёпот и шаги. Дверь отворилась, и на пороге показалась сама Флоренс. Точно такая же, как в день нашей первой встречи. Спиной к свету, в пышном ореоле полыхающих волос, она всматривалась в сумерки. У меня вырвался судорожный вздох, в руках Флоренс что-то пошевелилось. И я поняла, что это. Это был младенец. За ними вырисовывалась комната, и там еще кто-то. Перед ярким очагом сидел мужчина в рубашке. Он поднял глаза от газеты, лежавшей у него на коленях, и обратил на меня вопросительный взгляд. Я снова посмотрела на Флоренс. «Да?» – спросила она. И я поняла, что она меня не помнит. Она совершенно меня забыла. Хуже того... У нее были муж и ребенок. Это было уже слишком. У меня закружилась голова, я опустила веки и рухнула без сознания на порог Флоренс».